Часть глава 1 Бросить курить Выбросить сигареты. По мнению официальной медицины, это лучший способ спасти свою душонку, зачеркнуто, свое тельце от преждевременной смерти для каждого курильщика. Некурящие, увы, такого бонуса лишены, бедненькие. Синонимы. Giving up, stopping, quitting, smoking, smoking cessation. которые переводятся на «великий и могучий» при помощи тупой кальки «отказ от курения». Что это? Миллионы людей по всему свету курили, курят и будут продолжать умирать от курения. Впрочем, нередко и не от него. Но никогда не узнают самые мякотки этого процесса. Из всех вообще существующих причин смерти курение наиболее легко поддающийся радикальному изменению. Даже меньше жрать и больше бегать сложнее. Засим, если вы понимаете, что курение вас губит, и вы бы хотели бросить, но продолжаете, то можете считать себя абсолютно безнадёжной, безвольной тряпкой. Не в плане того, что вам не хватает силы воли, чтобы бросить, потому что это достаточно идиотский вариант, а потому что вам не хватает воли признать проблему настолько серьёзной, чтобы оторвать курсор от соцсети, и погуглить гайды по разумному бросанию. Благо их просто море на любой вкус и цвет. По данным National Institute of Health, 68% курящих хотят бросить, 50% пытались и у 6% получилось. Сложный прикол. Не так просто понять, что же держит курильщика в оковах синего дыма, но сами причины просты до безобразия. Привыкание. Организм со временем привыкает к чему угодно, и даже никотином его не удивишь. Поэтому со временем появляется тенденция к увеличению необходимой для достижения должного эффекта дозы. Психическое рабство. Курение встраивается в режим дня и связывается с большинством рутинных дел, что приводит к тревоге и неспособности делать эти дела при отсутствии сигарет. Незначительные разовые траты. вырастающей во внушительные суммы со временем, но игнорируемые при покупке одной пачки. Симптомы отмены. Знакомые каждому курильщику. Они начинают приходить во время затянувшегося по какой-либо причине перекура. Нервозность, раздражительность, тревога, усиление аппетита. Люди продолжают курить даже после пожаров или потери пальцев из-за заболевания периферических сосудов, связанных с сигаретами. Что уж тут говорить о денежных тратах. Как это работает? Проще некуда, надо перестать курить сигареты. Однако есть маленькая загвоздка. Между двумя перекурами вы, в общем-то, не курящий человек. Ровно до того момента, как снижение уровня никотина в крови не напомнит о необходимости новой дозы. Это ощущается так, будто в пазле под названием «твое собственное я» не хватает одной маленькой детальки. а сигаретка может дать тебе ее». Закурил и снова стал целым на некоторое время. Отвратительная зависимость. Как убеждены все те, кто никогда не брал в руки сигареты, курильщики выбирают свою стезю осознанно. Вот проснулся ты однажды утром, все вполне нормально, а потом думаешь, а не начать ли мне курить? Ну, конечно, отличная идея. Вышел из дома такой довольный от замечательной мысли, Пошел в табачный бутик и попросил подобрать себе сигареты, а то ведь не разбираешься. Здрасте, а подскажите, я хочу начать курить, и мне надо определиться с сигаретами. Я никогда не пробовал, что можете посоветовать для начала? Ну, попробуйте, парламент, суперлегкие вам должны подойти. Ого, сотня с лишним за пачку, а как часто я должен их покупать? Скорее всего, ежедневно. Вот есть еще «Мальборо» и «Лаки Страйк». Настоящая классика, и они дешевле. И пачка поярче. Да, давайте, ковбоя, две тысячи в месяц я осилю. Пожалуй, куплю сразу блок. Ушел из магазина с довольной рожей и блестящей покупкой. Решил распаковать дома. Глянул сначала на ютубе гайд по курению. И вот уже просто не терпится. Так все круто. Распаковал блок, достал сигарету. какая прикольная, понюхал, классно пахнет, засунул в рот, прикурил и сделал первую неумелую затяжку, которая выжгла все внутренности до самой диафрагмы и заставила кашлять до набухания вен на лбу. В смысле, просто биздец. Чё за жуткая вонь? Почему дым такой мерзкий? И почему я чуть не сдох от него? Наверное, я что-то сделал не так или просто не понял. Попробуй еще раз чуть позже. А через полчаса ты уже ощутишь в организме новый таймер, который сам тебе напомнит, что пора бы восполнить запасы никотина, а тельце не станет так люто реагировать на сигаретную копоть, ибо теперь не впервой. Все, ряды смертников пополнены. Даже если со второго раза кайф не словится, к середине пачки он точно придет. Зачем последует? «Ну и что, что мерзко? Я ведь недавно курю, я могу бросить в любой момент. А пока мне просто жалко выбрасывать сигареты. Докурю их, а там посмотрим». Описанная ситуация встречается так часто, что почти никогда. Правда, в ней только в последнем абзаце, поскольку люди в 99,99% ,99 случаев не решают курить, а делают это впервые из любопытства или за компанию. Особенно, когда эта компания пьяная, малолетняя или и то, и другое. Традиционно. Я могу бросить в любой момент. Он же метод силы воли. По-английски «cold turkey» – «cut down, then quit» – выбросил пачку, сжал булки и бросил курить. Не мужик, что ли? Срабатывает приблизительно в 3-6% случаев, лет на 5. и в еще меньшем количестве на всю жизнь. Засим об этом методе говорить нечего. Если он у вас сработал бы, то вы бы это не слушали. Аналогично дерьмово работает постепенное снижение выкуриваемых сигарет, равно как и соревнования между бросающими и подобные стимулы. Психотерапевтически. Самые годные методы именно здесь, поскольку логично лечить подобное подобным, зачеркнуто. Психологическую проблему психологическими методами. Курильщики часто ноют. «Не надо рассказывать мне, почему надо бросить. Расскажите лучше, как». Увы, нет единого универсального способа, но есть некоторые условия, которые обязательно приведут к успеху. Обязательно действовать комплексно. Одно самовнушение работает слабо. Решение. Прими четкое и осознанное решение, что надо бросить. Решение — это то, что зависит только от тебя. Другие могут хотеть, чтобы вы бросили, но твердое намерение должно идти именно от тебя. Причины. Подумай о причинах, которые привели тебя к этому решению. Ты обеспокоен, что можешь получить какую-нибудь классную болезнь от сигарет? Ты действительно уверен, что плюсы бросания перевешивают бонусы от курения? Знаешь ли ты кого-то, кто умер из-за проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с курением? Хочется не сжигать деньги впустую? Ты готов предпринять серьезную попытку бросить? Стоит записать все свои причины и поглядывать на них каждый раз, когда тебе захочется курить. Если решение принято и ты искренне чувствуешь, что готов, то выбери дату, назовем ее «день независимости» и составь план. Дата. Чем важен выбор точной даты дня независимости? Как только ты твердо решил бросить, ты готов сразу выбрать конкретную дату. Не нужно затягивать с этим, иначе весь запал пропадет. Это ключевой шаг. Стоит выбрать день независимости примерно через месяц. Поскольку за большее время ты успеешь передумать, а за меньшее не сможешь полностью подготовиться. В идеале день должен приходиться на какое-нибудь событие, вроде дня рождения или другого праздника. Например, день без курения 31 мая. Выбери день, обведи его в календаре, купи бумажный календарь и повесь на видном месте. И честно сам себе пообещай бросить в этот день. Это нужно только тебе, и успех зависит не от удачи или внешних обстоятельств, а только от тебя. План. Итак, что там у тебя с планом? Путей бросить довольно много, и некоторые работают лучше других. На Западе сильно распространена заместительная терапия никотином. Иногда процесс бросания дополняют антидепрессантами. В общем, вариантов немало. Почитай и подумай, что может помочь именно тебе. Иногда для этого стоит посоветоваться с врачом, и во многих крупных городах, даже России, есть кабинеты отказа от курения. Иначе можно обратиться к психотерапевту. Расскажи о своем решении друзьям, близким и коллегам. Даже если они курильщики и будут тебя не поддерживать, а критиковать и говорить о твоей неудаче, помни, это из-за страха того, что у вас получится, и им придется страдать без вас. Поищи литературу, которая помогает посткурильщикам поддерживать правильный настрой. Ее очень много, стоит только поискать. В целом, любая информация о курении будет полезна, Информирован, значит вооружен. Скачай программу на телефон, которая подсчитывает экономию от невыкуренных сигарет. Поверь, довольно быстро сумма там станет весьма приятной, и она будет в твоем кармане. Подготовка. Время, которое ты отвел себе до дня д необходимо не для того, чтобы прощаться с сигаретами и страдать о них, а чтобы убедить себя в правильности решения. И с нетерпением ждать того момента, когда уже наконец можно будет прекратить дымить. Если ты куришь дома, то заранее выброси. Именно выброси, а не убирай подальше на всякий случай. Даже если они красивые. Все пепельницы, зажигалки и прочий став. Наслаждайся походами покурить на улицу. В машине курить теперь тоже нельзя. К моменту твоего просветления она должна перестать пахнуть табаком, а ты должен к этому привыкнуть. Ничего, неудобство курить только вне машины должно тебя только стимулировать. Запасись какую нибудь некалорийной мелочевкой и учись ее жевать, когда курить хочется, но нельзя. Идеально подойдут жвачка, мятные постилки, лакрица, батончики-мюсли. Финиш. Когда придет тот самый день, ты должен быть в хорошем настроении и решителен, как Гитлер перед началом войны. Твой мозг готовился, целый месяц качался правильными мыслями, и ему уже надоело. Теперь надо просто взять и сделать. Если такого решительного ощущения нет, если ты продолжаешь колебаться по поводу того, будешь ли ты так же счастлив без курения, то где-то ты свернул не туда, и стоит не допускать еще один провал, а попробовать проанализировать ошибки и то, где ты был с собой не совсем честен. или даже помочь себе другим способом. Итак, сегодня ты должен бросить. У тебя есть целый день, чтобы смотреть на последние дымящиеся сигареты и обдумывать каждую затяжку. Тебе правда это нравится? Советую тушить последнюю сигу перед сном. Это поможет преодолеть сразу несколько первых часов, а проснешься ты уже не курящим. Несколько простых правил. Первое. Бросить курить значит не курить вообще. или куришь, или нет. Стрельнуть одну сигарету, либо сделать единственную затяжку, нельзя. Это твоя ахиллесова пята, которая моментально перечеркнет все старания и погрузит тебя в депрессию провала. Второе. Пей больше жидкости. Можешь даже замещать сигареты водой, не едой. Третье. Старайся быть занятым, чтобы не допускать скуки. которое неизбежно приведет мысли о курении в твое хрупкое сознание. Четвертое. Научись видеть в курильщиках несчастных людей, а не завидовать им. Это надо было сделать в месяц подготовки. Здесь просто напоминание. Пятое. Если ранее объемы твоего курения сильно усугублялись алкоголем, то постарайся избежать возлияний в первый месяц. Иначе твое подсознание может сорваться вопреки тебе. Шестое. Нужно занять руки? Играй с монеткой, со скрепкой, с зубочисткой, с трубочкой для коктейлей. Поверь, это не более дебильно, чем курить. Кар. Все те же самые советы в одном связанном повествовании есть в легком способе «Бросить курить» от алена кара который является эталоном самостоятельной психотерапии для отказа. Опус растянут на 400 страниц, что нередко приводит к тому, что книга читается годами, и так и не дочитывается. Поэтому для нетерпеливых и решительных более краткий путь описан ранее. Фармакологически. Никотин и в бестабачном исполнении существует в тысячах различных форм, начиная с жидкого экстракта и таблеток и заканчивая разнообразными таблетками, ингаляторами, пластырями и жвачками, которые призваны восполнить дефицит священной молекулы в организме, Тот момент, когда вы уже вроде не курите, но продолжает хотеться. Подход к этакой заместительной терапии неоднозначный. С точки зрения фармакологии все безупречно и вполне классически. Есть какой-то дефицит, восполняем его, ждем. Профит. Дефицита нет. Устранило ли это основную проблему? Ну, судя по биохимии, да. А с клиническими проявлениями пусть кто-нибудь другой разбирается. С точки зрения наркологии метод замещения логичен в крайних случаях опиатной наркомании, когда героиновым торчкам выдают более слабый, более долгоиграющий и менее передоза передозоопасный, зато химически чистый метадон, принимаемый в обход вен, перорально. Нам-то надо избавиться не только от привычки совать что-то цилиндрическое в рот, но и от подсознательного желания, которое никотином и поддерживается. Длительная заместительная терапия никотином не приводит к его дерьмовым эффектам, несмотря на то, что сам никотин уже пытаются записать в канцерогены. Поэтому она вполне себе рекомендуется официальной медициной, за неимением особых альтернатив. топинги Те врачи, которые не хотят избавления своих пациентов от пагубной зависимости, рекомендуют им использовать всякие персены, валерьянки, пустырники и прочие афабазолы чтобы бороться с проявлениями тревоги и дисфории, которые нередко возникают у никотиновых отказников. Ясное дело, что все это плацебо не сработает в таких состояниях. Грамотные специалисты назначают грамотные колеса. Аналоги никотина – верониклин, чампекс и цитизин, табекс. Антидепрессанты. Эталоном является бупропион, велбутрин, который прямо снижает никотиновую зависимость. а еще и вес снижает. Однако из-за его неадекватной стоимости вполне допустимо использовать нортриптилин или амитриптилин, или какие-либо СИОЗС – флуоксетин, сертралин пароксетин. Противотревожные. Вряд ли кому-то захочется поменять никотиновую зависимость на бензодиазепиновую, поэтому логичнее использовать, к примеру, клонидин, гидроксизин, аторакс, ал алпрозолам, ксанокс или хотя бы вельпрааты на крайний случай. Конечно, ничего из перечисленного бросающий сам себе не достанет, так что отправляйся к врачу. Нанотехнологично. Заменив десяток пачек одноразовых бумажных сосок на электронный вибратор, зачеркнуто, испаритель жидкости с никотином, ты получаешь неплохой профит в виде вкусного и практически безвредного пара. Однако, если пластырь еще можно рассматривать как способ облегчить отказ от курения и перепрыгнуть пропасть в два прыжка, то электронная сигарета — это просто способ пересесть с грязного наркотика на чистый наркотик, хоть и, очевидно, менее вредный. Чтобы правильно бросить курить сигареты при помощи электронных сигарет, какой каламбур, нужно начинать сразу парить на нормальный девайс. Нет, ни в коем случае не пытайся сэкономить и попробовать что-то дешёвое или вообще одноразовое. Скорее всего, ты ничего не поймёшь и начнёшь всех убеждать, какое же дерьмо эти есиги. Почитай интернеты, поспрашивай на форумах и купи себе не обязательно самую навороченную штукенцию, но хотя бы тысячи за 3 рублей. Дорого? Офигел что ли? Если ты куришь хоть немного нормальные сигареты, то эти деньги у тебя раз в месяц точно сгорают. Итак, аппарат выбран, и к нему нужна жижа. Вкус ее выбирай сам, тут советов быть не может, а вот крепость для начала стоит брать побольше. Измеряется она почти так же, как и в бумажных палочках смерти, в миллиграммах никотина. Только в сигаретах это от 0,1 до 1 миллиграмма, а тут от 1 до 36 и даже до сотни. Правда, больше 18 никто не парит. Такие концентрации нужны для разведения. Автор, бывший заядлый курильщик парламента, так классифицировал крепость. Платинум 0.1 соответствует жиже 1.3 мг. Сильвер 0.3 – 6 мг. Аква 0.4 – 10.11 мг. Найт 0.6 – 16.18 мг. Если все прошло гладко, то первые дни Есига не будет покидать твои руки, а про обычные ты забудешь через неделю-другую. Ну, может, попробуешь разок и переплюешься от того, насколько они мерзкие в сравнении. Дальше уж сам. Или повыпишь несколько месяцев и надоест, или будешь постепенно снижать дозировку никотина, затем его объем, и станешь счастливым обычным человеком, который отмахивается от чужих облаков с ворчанием. Англичанский Минздрав советует прибегать к помощи ЕСИК на пути бросания курить в случае, когда не помогли обычные методы, пластыре, или когда человек не хочет бросать курить, то есть подменить ему один цилиндрический предмет на другой, более безопасный. Такие ограничения растут из анализа, показывающего, что хоть наносиги и помогают отказаться от курения, но на 30% снижают эту вероятность. Возможно, после такого бросания тебе придется переслушивать эту статью сначала. «Доктор, что со мной будет?» Спустя часов так 12 после бросания начнется ужасающая ломка. Мышцы будут сводить, конечности трясти в станинских судорогах, а суставы будут выгибаться в неправильную сторону, что будет сопровождаться неимоверной болью во всем теле, кровавой рвотой, поносом и переломами позвоночника. Если ты переживешь это, то придут гнев, страх, это все ведет в темную сторону силы, зачеркнуто. Тревога, депрессия, бессонница, раздражительность и запоры. На самом деле, все куда прозаичнее. Тебя просто слегка помучает собственный мозг навязчивыми мыслями. Осознав, что справиться с ними намного проще, чем, скажем, терпеть реальную боль или голод, ты встанешь на путь истинный. Хотя любой курильщик, будучи насильно лишенным сигарет на несколько часов, выскажет вам много непечатного по поводу синдрома отмены и самого отменяющего. Помни, что бросающий до 40 лет снижают риск смерти от заболеваний, связанных с табакокурением, на 90%. Не значит, что надо ждать до 39 лет, иначе ты нам всю статистику испортишь. Но еще раз повторю, 90, сука, процентов! Ты никогда не сможешь изменить свою жизнь радикальнее. В любом случае, пару дней тебя немного поломает собственный мозг, которому будет казаться, что чего-то не хватает. Подойдя к процессу со всей необходимой психотерапевтической мощью, к этому моменту ты уже должен был объяснить своему подсознанию, что сигареты – это совсем не то, без чего не может существовать или радоваться, или отдыхать, или работать, или грустить человек. Без еды, воды и секса не может, а никотин – пустяки. «Брошу курить, и вырастет жопа». Бросишь неправильно – вырастет. Но вина лежит не только на никотине, а на тебе, поскольку ты будешь воспринимать дискомфорт от никотинового голодания как реальный голод, и, конечно же, будешь его заглушать. А потом еще заглушать, пока это не войдет в такую же привычку, как и перекуры. Заменить одну зависимость на другую – конечно, великолепная идея. Правда, есть такое дело, что за счет активации катехоламинов никотин ускоряет метаболизм, ускоряет липолиз, разрушение жировой ткани и повышает утилизацию глюкозы, благодаря чему есть подозрение, что курящие легче своих собратьев зожников. Но это всего пара кило. Вся остальная разница в тебе, а не в курении. Да, никотин немного подавляет аппетит, но это не повод продолжать курить. На эффект снижения веса антидепрессантами тут рассчитывать не приходится, увы. Колеблешься насчет бросания? Ну, подумай о мотивации. Или начни светлый путь с пара.